Древнерусское проложное житие Кирилла упоминает их в следующем порядке. И четырьми языки философии научился: еллинский, римский, сирский, иудовский. Усваивая начала геометрии, он ознакомился не только со знаменитой теоремой, но и теорией чисел Пифагора, а также мог дать отгадку дюжине из сказаний и загадочных заповедей, оставленных этим мыслителем. А приходя на урок риторики, слышал о том, как уверич образцовой считали великие древние ораторы Демосфен и Цицерон и многие иные, подражавшие этим двум. Ладно бы только слышал он и сам старался научиться говорить, избегая выиспренности, а с другой стороны сухости и скудности, не впадая в расплывчатость, стараясь из слишком долгих периодов или слишком витиеватых фигур. Речь величевая, мощная, доступная и сдержанная, не украшает себя чрезмерно. Не заботься о гладкости и вылизанности. Не окунай свои слова в елей, не обмазывай их мёдом, не бойся резких или даже грубо суровых слов, когда они премее всяких иносказаний выражают суть. И помни, древность дошедшего до тебя знания Вовсе не повод для высокомерной усмешки, но лишь не доказательство его проверенной временем бесспорности. Фотий и Лев. Прекрасным учителем диалектики, философии и той же риторики стал для Константина обожаемый всеми школярами Фотий, один из двух наставников, названных агиографом по именам Вот как этот Фотий, уже будучи патриархом, вспоминает в одном из своих писем об атмосфере, царившей в придворной школе, когда в ней учился младший из салунских братьев. Могу ли без слёз говорить о том времени, когда мои друзья собирались вокруг меня и приводили с собой других, тоже горевших желанием учиться. Мне доставляло высшее наслаждение видеть, с какой ревностью они занимались науками, с каким вниманием распытывали меня как и застряли свой ум математическими исчислениями, и с какой ревностью стремились к постижению истин посредством изучения философии и священного писания венца всяческих знаний. Таким было обыкновенное общество, в котором я вращался. Когда мне случалось отправиться во дворец, толпа слушателей сопровождала меня до самого входа и уговаривала меня не засиживаться там долго и поскорее возвращаться. В этой привязанности учеников я видел для себя высшую и невыразимую награду и стремился оставаться во дворце не дольше, чем того требовала работа. А когда возвращался в наш дом, моё учёное общество уже ждало меня у ворот. Те из учеников, что благодаря своим превосходным успехам уже получили известное право на более интимное обращение со мной, старались подчеркнуть с каким упорством они ждали. Другие просто приветствовали меня. Наши отношения были простыми и искренними, их не омрачали ни козни, ни зависть. И всего этого я теперь лишён и горько оплакиваю минувшее. Скорее всего, уже тогда, в пору своих преподавательских вдохновений, Фотий увлёкся и самых способных учеников увлёк составлением грандиозного свода критических статей и пересказов прочитанных нами книг. Сам будучи страстным библиофилом, он собрал у себя в доме богатейшую коллекцию произведений греческих авторов разных эпох, от языческих мудрецов до христианских богословов. Задуманному своду было присвоено название Мирео Библион множество книг. Это была попытка составить общую панораму становления греческой мысли и греческого художественного слова. Попытка дать толкование с точки зрения христианина всему тому, что в творчестве древних философов, ораторов, учёных, прозаиков достойно быть прочитанным и сегодня. Фотий исключил лишь поэзию и драматургию. Из его предисловия к миру Библиону я втствуют, что всего для рассмотрения было отобрано 279 книг, и что они предварительно прочитывались и подвергались оценке на занятиях, или лишь потом составлялись письменные пересказы их содержания или критические очерки. Похоже, Фотий не выставлял себя перед подростками недоступным и всезнающим оракулом, не понукал их к мёртвой тишине, любил слушать не меньше, чем говорить, да и смешно бы ему вести себя высокомерно с теми, кто был всего-то на 7-10 лет моложе его. Разве обезна учёба быть скучной? Разве может красота вызывать зевоту? Возьми на свой выбор любое слово, как оно прекрасно устроено. Рассмотри всякую букву, она великолепно по совершенству линий. Начерти её с любовью, и ты уже почувствовал в себе художника красоты. Запечатлей её с помощью резца на мраморной плите, и ею будут любоваться тысячи. А предложение из трёх-четырёх слов уже целый памятник, монумент. Произнеси слово, а затем и предложение на распев с распахнутым сердцем, в тебе родится музыкант. Слыша музыку слова, ты лучше разумеешь его смысл, и наоборот. Имеющие уши дослушат. Ты с малых лет знаешь, что это слова Христа, призыв, обращённый к каждому из нас. Они давно стали для всех пословицей, а сколько ещё хрестовых пословиц-поговорок в Евангелиях. Так увлекая учеников, увлекаясь сам, Фотий собрал целую книгу пословичных изречений. Вместе же собрали и лексику, учебное пособие с этимологическими опытами, попытками определения изначальных смыслов слов. А в дополнение к миру Библиону у него в школе появился в те же годы и справочный словарь для скорейшего розыскания нужного автора и насущной книги. Вот ещё лирическое и одновременно педагогическое откровение из позднейшей переписки Фотия, обременённый поистине тяжелейшими для его впечатлительной натуры заботами патриаршего служения, он вспоминал счастливые часы общей с учениками работы над Заветной книгой. Когда я оставался дома, я испытывал величайшее из наслаждений, созерцая прилежание учеников. То рвение, с которым они задавали вопросы, их длительные упражнения в искусстве вести беседу, благодаря которым и формируются знания, их настойчивое изучение методов логики, чтобы отыскать истину, их обращение к богословию, которое ведет разум к благочестию, к тому, что увенчивает все занятия. И такой хоровод был именно в моём доме. Воспоминание Фотия так живописно, что кажется ещё миг, и мы расслышим в этом хороводе звонкий и взволнованный голос салунского отрока. Константин Верника был в толпе тех, кто провожал Фотия до ворот дворца и терпеливо дожидался наставника у входа в училище. И, скорее всего, он уже числился среди учеников особо опачряемых и потому особенно старательных, ведь даже искусный учитель не в состоянии скрыть, что кому-то из своих подопечных он благоволит все же чуть больше, чем остальным. Не так ли и ученики Христа не могли не заметить про себя, что юного Иоанна из всех его галилейских родичей и сотоварищей строгий дидаскал держит ближе всех к сердцу? О льве... Втором из столичных наставников Константина, которого агиограф называет по имени. Ученики передавали друг другу мнения, то восторженные, то заставляющие задуматься и поумерить свой пыл. За глаза его почтительно называли великим львом, и у него же было почётное прозвище математик. Пик его мирской и церковной славы приходился на время правления Василевса Феофила. Теперь же Маститой муж пребывал в Апале, будучи смещён с митрополичей кафедры в Фессалониках. Но что-то странное было в этой Апале. Льва не только никуда не сослали, но ещё и вернули в Константинополь и доверили возглавить философскую школу, которая располагалась не где-то на отшибе, а в триклинии Магнаврии большого дворца. Это при том, что сам он от юности, говорят, вовсе не стремился ни к придворным почестям, не к драгоценным церковным облачениям. А теперь умудрился даже в столице вести жизнь учёного отшельника, равнодушного к известности и деньгам. Константин мог помнить и даже лично знать Льва математика ещё по Салонии. Митрополитом тот пробыл всего 3 года. Многие горожане и особенно окрестные крестьяне считали, что именно он спас македонский край от страшного голода. Накануне засухи свирепствовали из года в год, а он, изучив воздействие звёзд, благословил однажды засеять зерном много раньше обычной весенней поры. Семена дружно прозябли во влажной почве. Жатва оказалась такой обильной, что собранного хватило не на один год. Но не все были единодушны в симпатии к новому владыке. О том же событии говорили и по-другому. Это где сам Бог внял мольбам обреченных, а лев с его астрологическими хитростями тут ни при чем. Были и такие, особенно среди солунских монахов, кто не скрывал своего нерасположения к митрополиту. Особенно когда обнаружилось, что он, как и многие столичные умники, мирские и духовные, не чтит божественных изображений, велит убирать из храмов иконы, заштукатуривать фрески и мозаики, Такое сходило ему с рук лишь при упокоенном в оселевсие фиефиле, тоже упорном противнике икон. Но благонный не здравствующая Августа Феодора чтит святые образа, изгоняет восточную ересь иконоборства, невзирая на высокие церковные звания. Почему так пришёл слев родителю Михаилу III? Рассказывали, что однажды Феофилу вручено было логофетом феактистом письмо от арабского халифа Аль-Мамуна. Про этого Аль-Мамуна ходил слух, что он обожает эллинские науки, особенно же чтит геометрию. Аль-Мамун писал Василевсу, что от одного пленного юноши-грека услышал о величайшем знатоке геометрии льве, живущем в царственном граде в полной безвестности и нищете, и теперь просит прислать к нему сего ученого мужа для наставления арабов в науке и добродетеля». В награду Аль-Мамун пообещал Феофилу прислать 20 кинтанариев золота и установить с Византией бессрочный мир. Василев посчитал, что ничего бессрочного даже за голову льва империи от хитрого халифа не получит. Давно ли было, что на предложение Константинополя о мире Аль-Мамун оскорбительно ответил только при условии, если ромеи примут ислам. Или запомитывал халиф, как сам же грозился между нами только меч, а теперь ему геометрию подавай. Неразумно отпускать в чужие руки своё достояние, глупо раскрывать перед врагом тайны эллинских наук, которыми по праву гордятся рамеи. Для льва математика Фиофил и у себя дома в большом дворце найдёт достаточно важных поручений. Очень желалось Василефсу чтобы его запомнили как покровителя искусств, наук и ремёсел. Занявшись решительным поновлением старого дворцового комплекса, он понастроил в полудюжине триклиниев, изысканно украшенных колоннами. Мрамор для них в каждом случае подбирался иной расцветки: для одного корейский, тёмно-красный с белыми прожилками, для другого римский цвета порфира, для третьего тёмный вифинский для четвёртого белый докиминский ещё для одного пигинусийский мрамор изысканно звучали и названия новых строений жемчужный треклиний зал любви почевальня гармонии внутри стены новых дворцов садовых павильонов и беседок украшались вовсе не христианскими сюжетами что притило бы вкусом хозяина но и изображения медиковинных зверей и птиц, деревьев, цветов и опять же дворцов. Эту уступку сладосному восточному стилю фиофил допускал намеренно, и мы так умеем, как у этих халифов. Но уж никак не мог он допустить, чтобы восхитительные технические выдумки его учёного мужа использовались где-то на стороне. Лев математик предлагал одну невидыль за другой. Так большой дворец украсили статуи рычащих львов, помывающих хвостами павлинов. В тронном зале металлические птахи издавали трели, восседая на ветках золотого платана. А новейшее седалище, которое так и назвали трон Феофила, во время приема иноземных послов вдруг могло плавно вознестись с сидящим на нем Василевсом чуть не под самые своды. Пока Ратазеи спорили о том, все ли эти дива принадлежат остроумному математику или кое-что сочинено без его участия, сам изобретатель скромно отмалчивался. Зато уж, кажется, никто не решался оспорить его авторство, когда заходила речь о световом телеграфе. Это устройство позволяло в считанные часы передавать в столицу с далёкой киликийской границы весть о новом нападении арабов или об очередной победе над ними. Сигнализация обеспечивалась цепочкой маяков-костров, которые установлены были на хорошо просматриваемых высотах и зажигались один вслед другому. Впрочем, и тут мог отоскаться какой-нибудь скептик со своим ничто не вечно под луной, мол такая штука уже однажды была у греков, причём давненько, это когда Агамемнон повел с помощью костров разожжённых на горах передать домой на Пелопоннес весть о победе над троянцами. Обожающие льва всезнайки настаивали, что именно он, математик, однажды придумал записывать цифры, используя для этого буквы греческого алфавита и оснастив их соответствующими значками-титлами, чтобы не возникала путаница, где цифра, а где буква. Однако и тут придирчивые слушатели вправе были потребовать ответа на законное недоумение, а какими же цифрами пользовались на письме доднешние греки, начиная от Пифагора, который тоже был не самым последним среди математиков, а цифры почитал даже более совершенными сущностями, чем буквы. Такой вот была двоящаяся в пересудах слава великого учёного и изобретателя Льва Теперь, оказавшись в опале, больше почему-то смахивающий на поощрение, математик жил обеспеченно и приласканно на виду у двора, где исправно работали его механические скульптуры, окружённый многочисленными учениками. Он находился под прямым покровительством Варда, брата императрицы Феодоры. Последний, кстати, не меньше, чем покойный Василевс и здравствующий логофет Феоктист желал прослыть сочувственником всем великим умам и талантам, в том числе и начинающим. Напоследок о льве математики не лишне сказать, что, возможно, именно бывший салонский митрополит, а не Феоктист, и есть тот человек, который помог подростку Константину переехать для продолжения учёбы в Царьград. Как возможно и то, что оба влиятельных мужа действовали в этом маленьком благотворинии заодно предложения и отказы. К чести логофета Феактиста он и дальше не оставлял своим приглядом и поощрениями младшего из салонских братьев. Конечно, тут вряд ли была филантропия в чистом виде, то и дело доходящая до покровителя похвалы в адрес его пистуна и сами по себе приятная. Они настраивают на то, что усилия вложены не напрасно и могут возвратиться в виде заслуженной и обильной отплаты. Тем более, что у логофета дело идёт к старости, а отмеченный чрезвычайными способностями ученик вступает в самую цветущую и деятельную пору жизни. Педагоги словно сговариваясь, нахваливают его за кроткий нрав. Да и самому фиактисту видно, Солонянин избегает сверстников, патких до гульбы, да и подромных крикливых сборищ. От него никто не слышал скобрезных шуточек и бранных слов не видел кривляния и непристойных жестов. В «Житие Кирилла» сообщают, что пришло время, когда феоктист захотел решительно приблизить юношу и к своим занятиям. Константину была обеспечена возможность без боязни входить в цесарские палаты. Вот эта агеографическая подробность, глядишь, и поможет, наконец, уяснить, что имел в виду тот же автор «Жития», когда говорил, что логофет послал за Константином в Салонь, чтобы он учился с цесарем. Продолжающий ещё учиться сам Константин вполне мог теперь, исполняя поручение логофета, давать мальчику Василеву первые уроки той же грамматики, читать ему отрывки из Библии и Гомера, да наконец и начатки философии преподавать. Ведь Феоктист сам как-то убедился, что Константин и в этом предмете не сбивается с нужного тона и рассуждает как христианин, а не поклонник языческих мудрецов. Философ, хотел бы я узнать, спросил Лагафет, вызвав к себе юношу и употребив при обращении к нему прозвище, которое в училище уже пристало к Константину. А что всё же в твоём понимании есть философия? Тот ответил быстро, уверенно, словно ждал именно такого вопроса. Разумение вещей божественных и человеческих учещи человека, насколько в силах он приблизится к Богу делами своими быть по образу и подобию сотворившего его. То есть я вствовала из ответа, что сказавший так не собирается метаться по стихиям всего мира, как это делали философы-язычники, и что весь смысл философского разумения юноша сводит лишь к двум величинам Богу и человеку, к возможности восхождения второго к первому. В этой проверке ученика логофет замечал он такое за собой или нет, повёл себя почти как евангельский соблазнитель в пустыне. Он будто обходил юношу кругами, придумывая то одно, то другое искушение. Ну, хорошо, на словах ты философ безупречен и поведением чистый кроток, но не заиграют ли твои глазки при виде этой пусть небольшой для начала горки золотых самого свежего чекана монет? И злато много давал ему пишет о географ, тот же не принял. Не принял? Ну что ж и такое случается. И такие водятся, что до конца умеют утаивать своё золотолюбие, если уже нацелились на неизмеримо большее благо. Через время логофет вновь встретившись с юношей, заговорил с ним в ещё более откровенном и льстивом тоне: "Красота твоя и мудрость побуждают меня любить тебя всё больше". Такой зачин смахивал бы, пожалуй, на домогательство человека порочных пристрастий. Не знай Константин, что перед ним евнух, или по лечению салунских славян скопец. У меня есть духовная дочь, моя крестница, она красиво, богато, продолжал старик, из доброго именитого рода. Если хочешь, устрою тебе её в супруги. И приняв от цесаря великую честь и княжение, Ожидай тогда ещё большего, вскоре и стратегом станешь. Да, это был ход рассуждения искусного имперского домоустроителя, обязанного в первую очередь заботиться о благополучии августейшего семейства, а значит, и о том, чтобы семейство украшалось как драгоценными ожерельями благородным обществом, а значит, и о том, чтобы общество такое состояло из красивых, умных находчивых и приятных в беседе лиц обоего пола. А значит и браки между такими лицами должны устраиваться умно, с тонким расчётом, с изобретательностью придворного садовoда, подбирающего в оранжерею гармонические соцветия. Византийский евнух, карикатурным подражанием которому станет позже евнух из мусульманского гарема, Был, как видно здесь на примере Феоктиста, придворцом самого отборного ранга. В его заботы отнюдь не входило денное и ночное подглядывание за нравственностью женской половины двора. Скорее это был устроитель счастливых взаимоотношений в августейшем семействе и в избранном кругу византийского общества. И в случае с Константином явствует, что Феоктист прочил юношу именно в этот избранный круг. Недаром разговор сразу завел и о достаточном служебном обеспечении будущего главы семьи. Логофет не открывал карт до конца, какую свою крестницу имел он в виду, уж ни одну ли из четырех незамужних дочерей Августа Феодоры. У кого не закружится голова от такой догадки? Юный философ постарался как мог ответить логофету не только почтительно, но и честно. Это большой дар для желающих его, но для меня нет ничего выше учения. А как в разумлю сим, тогда хочу искать честь и богатство своего прадеда. Для фиактиста не составило труда сообразить, о каком таком прадеде упомянул Константин. Так иногда называли и насказительно самого Адама, который до грехопадения вёл жизнь чистую, девственную, безбрачную. В этом, значит, и видит его собеседник высшие части богатства. Не найдя, чем ещё приманить невинную душу к жизни двора, логофет опять отступился, впрочем, не на совсем. Вскоре во время беседы с императрицей Феодора, фиактист рассказал ей об удивительном упорстве юноши, который не в пример своим сверстникам твёрдо отказывается от высокого мирского призвания, из чего можно заключить, что Августа и сама хоть немного, но знала Константина, и тоже имела на него какие-то свои виды. Но всё же не отпустим его, рассудил логофет, догадываясь, что Василиса будет с ним согласна. По строжам в священники определим на службу библиотекарем к патриарху в Святую Софию. Может хоть так его удержим.